Глава 4. Несмотря на проведённую в нормальных условиях ночь, оба принца были сонными. Эмир протирал кулаком глаза, рассказывая Самрату о своих снах и мыслях. — Интересно, а дедушка молодой или старый? — спрашивал он. — Папа наш был для некоторых старым, а он? Мне снилось, что он молодой и красивый. Кстати, странно, но он был похож на Герримонда, только кожа такая непрозрачная не хрупкая, а благородная, светлая, и волосы не черные, а золотые. Красивые. Он сказал, что ждет нас, — говорил Эмир и зевал, а Самрад хмурился, глядя на него с опаской. Ему думалось, что за этим сном может таиться что-то недоброе, что сам Герримонт мог пробраться в сон мира и говорить ему про ожидания, заманивая при этом в ловушку. Эти мысли и страхи отчетливо читались в его глазах, ну или просто Герримонт слишком легко их видел, но ничего не говорил, глядя, как за окном перекатываются спины холмов. «Если дедушка правда похож на Герримонда, я буду рад», сонно сказал Эмир и, обняв Самрата, уснул, а тот еще какое-то время хмурился, а потом поддался усталости. Теперь, когда Эмир не казался смертельно больным, любые мысли были совсем не так страшны. Они не мешали ему отдыхать, потому, обнимая младшего брата, Самрат тоже уснул, хмурясь и при этом улыбаясь. Герримонт накрыл обоих шерстяным покрывалом, проверил, чтобы в дороге на них не дул ветер, прислушался к скрипу колес и покачиванию кареты, пытаясь понять, сможет ли он тоже поспать, а потом открыл книгу с записями Грестуса. — Ну и зачем ты вообще ее писал, сын Нары и Северного Человека? Зачем тебе замок в землях гномов? Зачем тебе уничтожать этот мир? «И зачем тебе аркар на троне, если ты мечтаешь уничтожить всё?» — мысленно спрашивал Гэримонту книги, будто через неё мог поговорить с хозяином, а потом снова её открывал, но не сначала, а страница на третьей или пятой. Там, где она сама словно хотела открыться. «Быть первым сложнее всего», — бросилась Гэримонту в глаза строка в середине страницы. «Когда ты первый, ты неизбежно будешь ошибаться». Буквы плясали, таяли, расплывались пятнами, исчезали, и что-то совсем иное появлялось на странице. «И от каких бесов ты родила этого негодника?» спрашивал высокий мужчина, смеясь, и в первый миг Герримонт не понимал, кто это и откуда он взялся. «От тебя вообще-то», — отвечала ему Нара, упирая кулаки в бока. Он ее помнил, да и мужчину внезапно находил знакомым. Это были его родители, и они ссорились, или не его, а маленького Гресса, Глазами которого он видел сейчас мир, обеспокоенно наблюдая за родителями. Маме не нравилось, что папа был пьян, да и шутка его ей совсем не понравилась. Было в этой шутке что-то недоброе. Да и черные глаза сына ее и правда пугали, а она хотела об этом не думать. Но видела, что мальчик смотрит на нее и дергала нервно плечом. Это короткое рваное движение было похоже на невидимый удар. Оно ранило сильнее любых слов, добавляло горечи к отцовским словам, Но маленький черноглазый мальчик всерьез не огорчался, веря, что мама просто злится из-за порванных штанов. Он бегал за белым духом, за комочком света. Он играл и потому даже не обижался, что никто не поверил в этот свет. А за штаны было стыдно. но Они совсем новые, и Гресс знал, что мама много возилась с пряжей, чтобы у него были такие красивые и теплые штаны. Отца же штаны не волновали. Он шутил от того, что Гресс напугал пса. Отцовский охотничий пёс часто играл с мальчишкой. Они валялись на полу в подклете, пса не пускали в дом и на улице не оставляли зимой, чтобы не замёрз. Потому он зимовал именно в подклете, а Гресс с ним играл, спускаясь вниз. Он тепло одевался, но уже в поношенные вещи, в которых мама разрешала возиться с псом на полу. Они частенько в шутку боролись. Пёс избивал его лапы, наваливался сверху и лизал шершавым языком. А порой Гресс тут забирался на пса, пока тот лежал, и дергал его за уши. Сегодня забраться на пса не получилось. Тому хотелось играть, и Гресс был не против. Но когда его сбили с ног, он больно ударился коленкой так, что на миг слезы навернулись. Глянул на пса, а тот не бросился его лизать, а внезапно заскулил, прижимаясь к полу и попятился назад. Он добрался до двери и вырвался на улицу, чтобы с громким лаем броситься на поиски отца семейства. Пес перепугал всю округу, нашел хозяина и жалобно скуля притянул его домой, а там Гресс рассказал, что случилось. И вот теперь отец смеется, а матери совсем не смешно. Да и самому Грессу кажется, что в избе есть кто-то еще. Что-то затаилось в углу за печкой, что-то похожее на тот комочек света, с которым он уже играл. «Что ты такое?» — спросил он, подходя к темноте, когда родители ушли ругаться в хлев. Гресс не понимал, что происходит что-то нехорошее. Ему было просто любопытно, тьма ему не отвечала, но и не молчала. Она делала что-то еще, что-то, что Гресс видел, а понять не мог. «Я был глуп». Увидел Гэримонт обрывок фразы, потому что его подкинуло на кочке а страницы сами собой перевернулись. Книга из рук чуть не упала, но Гэримонт ее поймал. «Она была добра ко мне», — увидел он уже совсем другую мысль и снова провалился в какую-то чужую жизнь. Он бежал по лесу и с трудом понимал, что он не Грэс, подросший, но перепуганный как никогда. Он где-то бросил корзину с брусникой, а сам бежал по лесу, спотыкаясь о торчащей корни сосен, но не позволяя себе упасть, потому что тогда он непременно умрет. За ним по пятам мчался волк, и, скорее всего, он был не один. Ему мама говорила не сходить с тропы, отойдя до поляны набрать ягод и вернуться домой все по той же тропе. Но он задумался, увлекся, Пошел вглубь леса, понял, что заблудился, а потом нашел другую поляну и стал собирать ягоды дальше. Мама говорила, что корзина большая, и не надо набирать ее всю. Но он не мог не принести полную корзину, когда вокруг столько ярко-красных ягод. Одна, вторая, третья. А потом рычание совсем рядом. Он поднял глаза и увидел обнаженные клыки прямо перед его лицом. Но даже не сразу понял, что это, а когда понял, помчался изо всех ног прочь, надеясь, что какое-то чудо вернет его домой. Но от стаи было не убежать. В очередной раз, почти споткнувшись, он увидел волка впереди, понял, что его начинает окружать голодная волчья стая, и слезы сами потекли по щекам. «Я не хочу!» – простонал он, отступая к одному из деревьев. Он прижался к нему спиной и смотрел на волков. Их было пятеро. Отец говорил, что с такой стаей можно справиться охотником особенно если их двое, у них есть полный колчан стрел, а у Гресса не было ничего, кроме страстного желания жить. — Почему они, а не я? — подумал он и просто закричал, выкидывая вперед руки, пытаясь отмахнуться от этой реальности избавиться от нее, изменить. А потом что-то внутри лопнуло или надорвалось, или надломилось. Если хоть какое-то слово вообще может описать, что именно произошло. Кровь попала ему на руки. Он потерял где-то перчатки и понял это только сейчас. Кровь попала ему на лицо, разбавляя слезы. Волчья кровь. Когда он открыл глаза, что-то темное отступало. «Я же говорила, что ты мой самый любимый человек». Слышался тихий шепот над телами разорванных волков. «Я отведу тебя домой», — наобещал голос, а он понимал, что все не так. Он видел, как сморщилась трава вокруг дерева, как почернели его корни и ствол. Он видел, как в этом месте что-то такое случилось, после чего этот кусочек леса не сможет быть прежним. «Ты проклят!» — почему-то всплывали слова Нары, которые обнимала сына. С любовью, с тревогой и все же со страхом. «Ты проклят мальчик мой!» «Делис, о чем вы?» Спросил неожиданно самрад коснувшись его руки. В этой руке должна была быть книга, но ее не было. Она словно исчезла, а на Гарримон его брат с волнением. «Вы шептали что-то странное о проклятиях и плакали?» «Простите», — сказал Гарримон, прикасаясь к лицу, неожиданно понимая, что он действительно плачет. «Просто я вспомнил кое-что из прошлого, знаете? С годами все так странно вспоминается», — говорил он, буквально цитируя какого-то старика, за которым когда-то наблюдал. «Простите. Ничего. Главное, чтобы вы не пугали мира честно сказал Самрат, обнимая спящего маленького брата. «Я все еще боюсь за него». «Он будет в порядке», — сказал Герримонт, старательно ничего не выражая голосом, хотя ему нестерпимо хотелось начать искать книгу, а еще перевернуть спрятанный под повязкой перстень, чтобы самому понять, как сильно его задели эти странные обрывки из жизни его главного врага.